рудова, там, девочка неопределенно вахнул рукой куда-то в бок. Мы вас проводим немного все равно нам в ту сторону. Она чиркнула зажигалкой, чтобы прикурить, пламя высветило ее лицо и ровно подстриженную челку. Челка была выкрашена в два ярких цвета желтый и зеленый. Только теперь я заметил, что из-под шапочки убиваются синие, красные фиолетовые пряди, и застыл, как громом пораженный. Это была моя утренняя незнакомка с радужной головой, та самая, которая рисовала на татуаре за собором святого Вита и обещала присвоить мой свитер. Сейчас я во всех подробностях вспомнил этот эпизод и недоумевал, как можно было забыть, Такое происшествие. Что со мной случилось, мне ясны-то. В большинстве случаев удается не забывать. А девицу с радужной головой я видел на наиву, вроде бы. «А где ваша собака?» — спросил я. Парочка настороженно переглянулась. «Какая собака?» — наконец спросила обладательница радужной головы. «Ну как?» «Ваша. Большая такая». Черные, кудлатые, похоже на королевского пуделя, только не стрижены. Терпеть не могу, когда их стригут, внезапно вмешался молодой человек. Оставляют только гриву и манжеты дурацкие, кошмарное зрелище. Я сочувственно кивну. Зрелище и правда, нелепы? «С моей собакой все в порядке, — наконец, — сказала радужный, только я не понимаю, где и когда вы меня с ней могли видеть. Собака она... Короче, с ней всегда Арсений гуляет, у меня времени нет. Но сегодня утром примерно в половине десятого возле собора Святого Вита. Ай, даже вот как!» Моя собеседница по-детски хихикнула, прикрыв рот посиневшим от холода кулачком. но тут же снова стало серьезной тогда все в порядке в половине десятого мы оба еще спали а значит я могла быть где угодно с собакой или без ну вот все и разъяснилось я вложил в свою реплику весь запас неизрасходованного с начала года сарказма но эти двое бровью не повели идемте же нетерпеливо сказала радужная нам по пути Шли мы очень быстро, чтобы согреться. По дороге молчали, без того дыхание сбивается. Только при тормози возле унылого неонового кактуса, украшавшего вход какую-то явно гнусную дыру, радужная девица поглядела мне прямо в глаза и очень твердо сказала. — Мне кажется, вам не надо идти на нерудову. — Мариночка! — ее спутник поднял руку в предупредительном жесте. Она только отмахнулась и упрямо, с даянным вызовом, повторила, «Я совершенно уверена, что на Нерудову вам не Рудову, надо». «Все-таки надо», — вздохнул я. «У меня там отель, а в отеле кровать. Прекрасная, полезная вещь. Но я вполне могу отложить наше с ней экстатическое слияние». «А, так вы там просто живете!» Она с заметным, хоть и непонятным мне облегчением улыбнулась и сказала... — В этом бае, вы не поверите, есть не только пиво и текила, но и кактусовый чай. Вы когда-нибудь пробовали кактусовый чай? — Пробовал, — вспомнил я. — Очень давно кто-то меня угощал. Не то из Швеции его привез, не то из Германии. Вроде было круто. — Будете его с нами пить? — Очень серьезно спросила она, стягивая шапочку с радужной головы. Я кивнул, и мы вошли в бар. Я еще на улице решил, что заведение кажется гнуснейшей дырой, а теперь был приятно удивлен. Здесь не было ни громкой музыки, ни вони разлитого пива, ни игральных автоматов, ни соответствующей публики. Впрочем, публики не было вовсе. Даже застойка и пусто. Похоже, бармен отчаялся и ушел спать в подсобку. «Марек!» — негромко позвал Арсений. «Длинный и тощий, рыжеватый блондин». С уныло обвисшими усами немедленно материализовался за стойкой. Мне сперва показалось, что бармен натурально возник из ниоткуда, и только потом я сообразил, что он, видимо, просто сидел на корточках, а теперь поднялся. И Арсений завел с Мариком разговор, неторопливый и обстоятельный, а его спутница ухватила меня за рукав, увлекла в дальний конец зала, где на отшибе стоял яркий красно-зеленый стол, окруженный табуретами той же масти. «Это наше место», — сказала она. «Мы сюда часто заходим. Глупо жить в Чехии и не любить пива, правда? Так вот, я его люто ненавижу, а крепкие напитки даже нюхать не могу. Получается, и в бары ходить незачем. Но бар я как раз, люблю, как пространство и как культурное явление. А тут можно пить кактусовый чай. Маркова специально для Арсения где-то заказывает. А может, из дома приносит?» Кто его разберет? Неважно. Главное, что он тут всегда есть. Ой, да, забыла сказать. Меня зовут Мира, а вовсе не Мариночка, чтобы там Арсений не выдумывал. Никаких Мариночка, вас очень прошу. — Мира? переспросил я. Вспомнил ее картинку на тротуаре. Митин рассказ о знаменитой художнице, разбивающей сердца. И сам себе не но уж заранее зная ответ, уточню, Жукотовская? — Так вы меня, получается, знаете? — нахмурилась она. — Знаю, что вы. Гений знаменитости, роковая красавица, — улыбнулся я. — Мне позавчера прекрасный, смешной человек по имени Митя о вас все уши прожужжал. Что за Митя? В зеленых ботинках и полосатом шарфе улыбнулся а а Дмитрий, значит. Ясно. Хорошее прозвище», — подумал я. «Очень подходит. Он, возможно, и прекрасный. Дело вкуса, но совсем не смешной», — строго сказала Мира. «Это только поначалу, так кажется. Вы с ним, наверное, недолго знаком. Я его сегодня третий раз в жизни видел. А, ну вот, впрочем, неважно. Лучше расскажите, откуда вы взялись?» Из Вильны приехал. Ничего выдающегося. Сел в автобус и приехал. В воскресенье утром. Мирра удивленно покачала головой, дескать, откуда так не приезжают люди, и задумалась. А я, воспользовавшись случаем, ее разглядывал.